И так ругается, встретилась со мной. А я из лавки бежала. Так просил, чтобы передала вам, что вы, мол, подлюга. Что? Пешкаторжная, Тебе зачем глупый надо передавать? А виновата. И прислух таких же глупых держите. Ой, да тут еще у ворот какой-то паныч стоит. Я и забыла, впустить что ли? Горюшка, он все слышал? А кто его знает? Тетка Секлита кричала на всю улицу. Зарезала. Да кто там? Ну что, что ты делаешь-то, Ой, да что Что ты? Да он жених же мой, Голохвастов. Ой, матушки, просите его в хату. Ой. Постой, постой, постой. Кругом такой беспорядок, грязь. О скандал, а. Прибирайте, мама. Прибирайте. Ковер, ковер, не идите сюда. Тот большой, скорей, мама. Папа, отодвиньте диван и поставьте кресло. Вот тяжелый черт, не сдвинешь. Вот это, вот эта, вот Да, эта стильца скорее. Заток, не нагнусь. Ради Христа, скорее. Химка, Химка, Химка. Химка, что это? Водку, объедки этой торговки убери. Ой, приберу. Не пожар, подождет. Прикуси язык. Я не знаю, что надеть. Что? Что надеть? Мантильку ли шаль? Давай мантильку. Ой, Давай Господи, шаль. Ой. Надо Нет. пукет на руке. Точно. Мама, Давай. Наденьте, ради, христа, ради Христа чепчик, че, ради христа прошу вас. Сегодня щас. такой день, все может поиграть. И платок, кричит, и Пожалуйста, мама. А -а -а -а. Надену, надену. Что с тобой делать? А -а -а. Надену. Вы что без сапог? А, все гораздо декадентное. Химка взяла самовар, раздавать да так и не принесла. Ой, вот. Скиньте, скиньте, ж этот драный халат. Ну, иду уже, иду, иду уже, и иду. Что ты стоишь, а? Что ты стоишь, ходи! Да уж так находила, что все черти, если были в хате, удрали. Ходи, ходи, ходи, ходи! <клес> чтобы ему аж в горле Ой, дерет. Ой, господи, господи! Все ли у меня на месте на своем, а? По-модному ли? Ой, матушки, браслетку забыла надеть! Шаль, шаль! Или мантию? Не знаю, что мне больше к лицу. А если и то, и другое. Да пускай же посмотрит! Ах, книжки нет. Когда надо, как на зло нет. Наверное, опять эта каторжная химка затащила на кухню, чтобы пироги на бумаге сажать. Вот, слава богу, нашла какой-то обрывок. Все равно, ой, господи, как у меня сердце колотится. Аж пукет на груди скачет. Как бы его принять? Ходячи, стоячи или сидячи? Не, лучше лежучи, Как наша мадама в пенсионе принимала своего любезного. <связь> Эхимка, проси, а что просить-то? Паны зови! Господи, ну так бы и сказали. Честь имею за великое счастье отрекомендоваться в вашем собственном дому. <связь> Никого нету? Нет, про непрокопно здесь. Мой нижайший поклон тому, кто в этом дому, а прежде всего вам пронепрокопно. Что это она? Не спалей часом? А -а. Горю, пылаю от счастья и тому подобного. Милая мамзеля, что вижу вас. Ах, это вы, банджур. А я так зачиталась. Мерси, а -а -а. что пришли. Мамонька, папонька, господин голохвастов пришел. Пожалуйте. Вы меня рекомендуйте рекомендуйте, пожалуйста. Конечно. А -а -а. Рекомендую вам. Моего хорошего знакомого. Свирит Петрович Голохвастов, собственная персона. Позвольте к Очень рады. Больно уж вас хвалила дочка наша Проня Прокоповна. Ну, очень рады, просим. Проня Прокоповна, по-ангельской доброте, так понимаем, мерси. Честь имею отрекомендовать себя. Свирит Петрович Голохвастов. Очень, очень рад, что вижу умного а -а -а. человека. Послушать умного человека, большая утеха. Очень рады и просим садиться. Вот кресло. Ага. Прошу мусью. Пожалуйста. Позвольте просим, просим. спросить. Вы сынок покойного Петра Аллахвостова, который цирюлю держал за канавой? Вы, папенька, не весь что говорите. Их фамилия Голохвастов, А вы какой-то хвост приплели. Да, моя фамилия натуральная, Голохвастов, А это необразованное мужичок коверкнет. Разумеется. Тут, видишь, я говорила не тот, а какой умный. Извините, милостивый государь. Так вы, значит, не его, не, не, не цирюльник, а сынок какие-то то есть по натуре значит по телу как водится но по душе по образованию так мы уж это хворма конечно образованный человек разве можно его равнять с простыми ну, куда уж, куда да уж куда уж да да да да да сейчас что ли подавать вино и стаканы уходи ага, ага, ага. Ну, э, так вы уже и не держите. Я же вам говорила мастерская, А вы все цирульно до да цирульня. Как же ты это? Ну, забыл. Я его забыл. Старею. Память. Нет. Ничего. Это случается по простоте, значит. Я, видите ли, занимаюсь разной коммерцией. А -а -а. У меня это дорогого деликатного товара базами, а -а -а. пудами. Лямбры, деколоны, бриллианты, е -е -е. пудры. Бриллианты, господи. Да -да -да -да. Я думаю, такой товар и Держись, стоит страсть. Разумеется, не чита вашим веревкам, гвоздям и срамятиням. Э, Нет, доченька, не скажите, и на этом товаре хороший заработок. Да? <свят> Насчет денег доложу вам. Так их на этот деликатный товар идет ежедневно уйма. Меня уж не раз говорили мои приятели... Офицеры Петрополичи басы Маркели, что Чамол не закупишь, ты магазинов на крещетике. Так я им. На кой черт мне это забота? У меня есть благородный материал, так пущай себе и другие торгуете. <свят> <свят> вот богатый. Верно, верно. Мерси, натурально, в каждом обхождении главная форма. Ученость. Потому что если человек ученый, так ему свет другим представляется. Тогда, примером, что. То для химки будет белое, ему реборе, что для химки будет цаца, то ему портон. Вы меня про непрокупное, понимаете? Разумеется. Шумный человек совсем иное. Вот и меня теперь все представляется другим. Недаром я в пенсионе училась. О, что правда, то правда училась. Не жалели средств и всякой моды знает. Какие у нее платья, шали, одежа. А какие цветы разведет? Маменькая. О, у брони прокопной есть вкус. Если человек поднимется разумом выше Лаврской колокольни, да глянет оттуда на людей, так они ему сдаются, кажутся такими маленькими, как пацуки. Пардон, крысы, разрешите папироску. А, курите на здоровье. Ну и умный. Аж страшно. Не угодно ли? Спасибо, не потребляю Вот нюхать дрое дело, аж нос дергает Ну и табак же, скажу я вам, у нашего дичка Ой, черт ты знаешь, что он кладет туда Щепотку целый день нюхаешь Да уж будет уже о вашем табаке Позвольте им не папироску Они курят? Пардон, Нету ли здесь, кстати, огоньку, а то я свой забыл? Химка! Симка, подай огня! Огня, быстро! Ты бы шохабку соломы принесла? Спичек дайте, мама! Так бы и говорили, а то огня, огня! Не беспокойтесь, пардон, я с этой самой вьюшки прикурю Что вы меня сраните? Ну, что вы здесь наговорили? Намололи три мешка гречневой шерсти. А я же молчала. А, ну, ну. Ну, вы еще куда не шли. Ну, Зато отец и про шо... цирульный и про хвост, но... и про дичка, и табак Я Не знаю, уж как с учеными, не знаю. Уходите отсюда, оба. О, Прошу вот, вас! Трольно. А то еще помешает ему предложение сделать. Очень интересно бы послушать. Как это ученые? Да, можете хоть двери приоткрыть? А? Да идите а? же, идите же, говорю. Вот наказание. Ой, хорошо, пойдем пойдемка старая. Пойдем. Это, видишь, у По модному, по-модному по -модному. Извольте, закуривайте Ваша папироска шипит Это в груди моей От чего? От любви Что вы? То есть тут внутри У меня такая стремительность к вам Прокоповна, что хоть сквозь огонь Готов пройти. Начинается Начинается Ах, это вы кавалерские насмешки Может, вы по-другому У вас только барышень Это вы пущаете кричку. Я своей души, прокопано, где попал, не брошу Только разве там, где ваша душа И больше ни в котором месте А вы уж знаете, какая моя душа Ах, про не меня Как гребенка лок. Потому, видите, какой я есть погибший человек. Почему погибший? Потому, как здесь у меня Такое смертельное воспаление завелось Что аж шипит О, если б можно было Заглянуть к вам в сердце О, Вы бы там увидели, что Золотыми славянскими буквами написано Проня, Прокупна, Серкова Ах, да ежели б золотой ключ от вашего сердца Долежал у моей души в кармане, вот я бы был счастлив. Я каждую минуту открывал бы ваше сердце, смотрел, не мылся бы, не помадился, не пил, даже не курил по три дня, а все смотрел. Бы. Ах, если бы это правда, что же он на колени не становится? Допущай да меня, аля дьябль ключет, ежели значит вру. Ну, смелее. В груди моей везуи так, как она хочет. <гас> Решайте мою судьбу несчастную, Прошу у вас руку сердца. Ой, мама, <гас> я так встревожена, <гас> так все случилось неожиданно. <гас> я, я, я, <гас> я вас вы знаете? <гас> <гас> не обманываете ли вы меня? Любите ли? Я еще молода, неопытна. Вы не верите? Так знаете же, я решительно никого не любил. Не люблю и любить не буду, окроме вас. Без вас меня не жить на свете. Да если б я так любил икону братской богоматери, то меня бы ангелы живым взяли на небо. Так сильно любите? То есть говорю вам, кипяток. Ой, страшно. Не беспокойтесь, обхождение понимаю. И я вас очень люблю, душка мой. Я согласна быть вашей половиной, только надо попросить благословения. О. Папонька, мамонька, не отстойте. Свирид Петрович Голохвастов делает мне предложение. Ой, Прокоп Свиридович, да и вы, Евдокия Филипповна, Я переговорил с вашей умной Ой. дочерью, про Прокопной про одну секретную угу. вещь. Ага, ага. Я ага. скоропостижно хочу жениться да, на них, так. и они согласны. О, Теперь settled. я прошу да -а -а. у родителей, сделают ли они честь благословить, значит, это самое предприятие. Коль наша дочь, Проня Прокоповна, так хотят, то нам, старикам, и нечего перечить. Да-да, на, нам, говорю, не нечего перечить, я, я говорю, нечего Перечить. Только, только, только, что? О, что? может, я не драться. Ну, ну, ну, боже, мой, ну что, <с處> что, <с處> что? Вы, ну, как боже можно? Мой мой. Мне, Мне мы лучше уже не хочу высветить Петрович. Трожит, для прони и про не, про не, не желал. Если что так, а, то кланюсь вам низко за ваше слово. Мерси. О, <с處><с處> о прочих вещах. Дозвольте мне сватов прислать, переговорить. Хоть сегодня. Я своей да. дочери не враг. Нет. Все, что у меня в сундуках, все ее. Все, <свят> все, все. Даже четыре шелковых платья, а, дорогие нет. какие. По три за казаршин сама платила. Пять Но, портуфель а, на таких вот высоченных каблуках. Да Во. будет вам, мама. Ну что, правда, это не грех. Однако пока еще не каблуки. Припасли им поди для своей дочери что и получишь каблуков Ой, <тухи> а чё это только у моей дочки нет одного золота сколько накупили а -а -а. Эх, эх, эх. довольно уж мама что за охота рассказывать ну, по мне хоть и обручение за мной дело не станет только небось в нашей Прони и кольца то золотого нет они еще молоденькие об этом и не думали как так нет еще по запрошлому годе купили Есть если кольца есть То обменяйтесь, детки, чтобы нам, старикам на старости лет, порадоваться вами Или разве нельзя, чтобы поскорее свадьба? А то, кажется, сдается, умру, если придется ждать долго И я хотела бы поскорее Эх, молодежь, ну что, поскорее. можно и на этой неделе Как думаешь, старая? Ой, по мне тоже, у меня все готово Вот, теперь поцеловаться можно, как водится Садитесь, детки, летком, а мы на вас... Полюбуемся ладком. Ай, ай, ай, ай, я, я, караул, Все караул! Ты... Я открывала ее каторжную, открывала, ну никак, и зубами тянула, и на самоваре грела, а она вдруг как хлопнет, так и потекала. Ой, пропало пять рублей. <связь> так вот это. И есть хата сиклиты... Неказейство, неказейство... И кто бы подумал, что в таком навозе лежит бриллиант. Иначе никого нет, не повернуть ли мне оглоблями назад. Ей, по страшно, как бы мне с большого ума не вляпаться. Нет, во всяком случае, лучше хоть минутку повидаться, туману навести. Если она прослышала что, то можно отобраться. А если не слыхала, успокоить хотя бы дня на два, чтобы и не допытывалась Аризонт, Сюрид Петрович, аризонт. Да и на Галю еще разок взгляну. О, ох, только. Ох, да и только. Одначе могу сказать, что мне фортунит. Как же. Проня аж пищит по мне. Старики-серки не знают, где и посадить зятя. Боялся Йоски, а не только обломал но и содрал с него, заказал прачную пару, цепочку купил. Завтра и венчание. Вот только секлиту надо вокруг пальца обвести, куриным зубом очертить, чтоб успокоилась. И тогда. Кути! А кто тут залез в хату? А, а это вы? Ну и как вас величать? Я, Сверид Петрович. Доброго вам здоровья, поздравляю вас с сегодняшним днем А я уж собиралась искать вас, попадал, да Думала, выпустила из рук А так вы его удрали, да Плохо делали, что так думали Я же говорил вам, что я свой брат простой А свой не обманет Садитесь, пожалуйста, да то беседуем Но коли с хорошими намерениями зашли С хорошими, с хорошими, штук на мою голову Столько тысяч, сколько у меня Пакости в мыслях Дай боже, только вот такие борчуки часто обманывают Ох, секли на не грешно ли вам перед Богом, что вы мне до сих пор не верите Или я мало обожился, мало клялся Ну так-то так Вот вы тогда, Бог знает, что забрали в голову Я с девицей даже еще не познакомился как следует Не то что расспрашивал только про вас, можно ли приходить Ну уж, молчите, молчите, видала я, как вы расспрашивали Да чтоб мне трезнуть, не сойти с этого места Если я не хотел выведать дорогу к вам, чтобы, значит позволили заходить, познакомиться. Вот я вас и прошу, разрешите мне приходить к вам и не чурайтесь меня. А что ж, захаживайте. будем, будем рады. Хотя я вас хорошо и не знаю. Подождите, говорите, как это родственника свинарчника? Вы не не сын, либо этого покойного царюльника голохвостого-то? Да, да, сын его. Только, конечно, образованный, умом вышел на весь подол. Скажите, я знаю покойного, да, но у него водилась копеечка даже, между прочим. Вот если не промотали, да. Я не из тех, Секлита Филипповна, что проматывают. Теперь у меня и поликмахерская, и коммерция всякая. И займы даю всем. Весь крещечку у меня вот тут. Так вот, у каки. Куда ж нам даваться? Ну, что ж из того, что я и умом, и богатством поднялся выше облаков. Душа у меня простая. Простой или нет. А ваша Галя... Это ж красавица. На весь Киев. Мою Галю не грех их матери похвалить. Мою Галю ни с кем не сравнить. Что? Разве со звездой на небе. А, а, вас, вас у правда. нее женихов, а дубою нет. А где она? А на базаре. Скоро придете. Жалко, что не увижу Куда вы? Неужто в хате сквозняк. На этот раз извините, сиклит филиппна Я только на минуту заскочил, а то у меня дела аж пищат Сирюлью на Крещатике строю, рабочие ждут А я вас а? со своих имени? Нет Ну, что вас именины сегодня? Вот Бог привел. Это, значит, плохо. Сюда набьется гостей. На, поздравляю вас с днем вашего ангела. Пошли вам, Бог, счастья и здоровья. И чего только пожелать? Да будет уж было. Слушай, ну, хорошая, да черт оборчу. Как мед с магом. А теперь извините. Но Нет. вот на будущей неделе мне будет когда. Да, так разрешите захаживать к вам каждый день Вы меня лучше узнаете, я вас и с девушкой обзнакомимся. А, а... тут уж как Бог благословит А, ну так, не, ну, конечно, заходите, заходите, просим, да Так а... что на этот раз прощайте а -да Как же! Да чтоб я вас отпустила вот это, да не поподчевавшись запеканочкой, да пирогами! Некогда! Запеканка, пироги. Ну, разве уж одну чарочку? А как же, как же, да. Ну и запеканочка. А вы такой дара, что богатый отродясь, не пили-то. А вот и сейчас, да, покажите надо, канада опрокинуть чарочку другую, да и удирать. А то сюда налезет всякой свинотины. Да еще чего доброго начнут языки чертать. Нет-нет, нехорошо. Хотя и досадно, что Гарри не видел. Ну и. Ну, да мы наверстаем позже. Только чтоб свадьбу отбыть, а там хоть голову свою заложу, а уж цыпочка-пупочка будет моя. Пидора, возьми там яблоки! Ой, кто это? Это я, королечка. Здравствуйте, моя кукушечка. Ой, это вы? Своей собственной персоной. Не выдержал, потому раскалился, как жаровня. помазочек ты мой. Ой, говорю, уходите А, пожалуйста, пока матери нет, такое... как застанет опять, да. такое будет. Каким сортом? Так, знаете же, ваша мать мне слово дала. Ой, ты... так я и поверила. Да не вырвайтесь, у меня аж печетки отрываются. Ой, отпустите. Она выпорхнула, гибкая, как лазиночка-верстка, словно уж, ну, ягодка. Как увидел ее, ну, просто все в голове, худомом пошло. Ее только в руках подержишь, так у тебя внутри такое делается, как в самоваре. Аж гудит. Но... Сперва начало откушайте моей настойчики на ореховых листьях. Да вот этими пирожками закусить с потрошками. Откушайте вы. Пошли вам, боже, чего сами пожелаете. А моей Гали доль счастливую. Дай О? боже, с днем ангела вас поздравляю! О. А, а, а, а. О. Вот это водочка. О. Так водочка. Так огонь по жилкам пошла. И пирожки. Дай вам бог здоровья после первой-то закусывает. Откушайте к... вторую. <смех> да я так мне не встать. И хорошо. <смех> Дорогим гостем будете. Э -э я бы с радостью у вас, знаете, как мне по душе. Только там меня, ну, недолго можно. Вон Галя куда-то пошла. Иди сюда. Какого ну, ты дьявола там шаштайся? Должно по хозяйству хлопочет. <свеч> Она у меня старательная. <свеч> Но... Ну где -то там запропастилась-то? Забегала к соседке Лукири, посуда нужна. Здравствуйте, доброго здоровичка. Вся душа моя встрепенулась, как заслышал я ваш английский голосок, словно дискант, самый лучший в концерте. Вы смеетесь? Ей-богу, и в помыслах не было. Я, Ганна Ивановна, с честными намерениями пришел. Я не знаю, о чем это вы. Видишь, как будто ты не знаешь. Как будто недовольна. А рада радиохонька, счастье твое, что все так обернулось, а то Было в тебе, да? Мама, да разве я виновата? Ой, ну ладно, ладно, ладно, нечего тут мне морочить глаза, отводить. На вот горшок ухочай, варенухой дорогого гостя. Да поговорите по любовному, а я уж сама за посудой сбегаю что ж ты сторонишься, меня, Моя рыбонька. Или разве я не мил тебе? Я боюсь вас, что это вы вздумали. Чего приставите ко мне? Я решил, я моя куропаточка, хоть кишки из себя вымотать, а тебя добыть. Потому как влюблен. Кипятком киплю. Я вам не пара. Вы бы лучше не связывали меня. Все равно променяете на барышню. Из твоих ручек слащий мед и конфет. Чтоб я тебя меня не на какую как веру как бы из за души Ой, что Я, вы а -а -а -а! вы договорились значит да <свят> ну, помогай вам бог опять поймала она кажется за дверями послушала она... ну, мама чего он пристает опять да уж будет будет Я... и теперь то ничего а вот Готовь к угощению, а то кумушки идут. А теперь я вас не пущу из хаты баба, уголь... не, не не, как хотите. не Да пущу. я бы рад, Секлита Филипповна, и ночевать, если бы не... Но попался жучок в кулачок. Добрый день, Секлита Филипповна, с днем вашего ангела, поздравляю вас. Дай вам, Боже, чего только сами себе желаете. А вашей дочки пошли бог жениха хорошего. Ой, садитесь, чтобы вашими молитвами и сваты у меня Ой, садились. Да. Впрочем, начать как-нибудь обойдется. И набралось же у вас полная хата. Знаете, где раки зимуют? А вы, паныч, разве не знаете? Зубы проела. Я шутник. Мы их ворон этот, паныч. Не задевайте нас. А то как это все да. прицепимся, придется вам ставить магарыча. Я Не цепляйтесь. Я очень люблю, когда молодых ко мне цепляются. Но только молодые чернобровые такие, чтобы только моргни. Ну чего же вы стоите? Садитесь, кумушки, садитесь, сваха, садитесь, куманет, вот, Прошу, Покорная комушка. Пидора! Пидора! Асик сюда стала и ставь среди хаты, чтобы нам попросторнее было есть, и беседу, Я помогу. Да, пошевеливайся, пидора, поживее, как я, то еле трусишь. За вами не угонишься. Цыпочка моя, кисточка маленькая. А Что ты как не Накрывай столы, да подавай бутылки, чарки, а то мои кумушки скучать начнут. Ой, ой, как бы не соскучились без чарочки. А, да, с вами соскучишься. Значит, могу найти развлечение. Отстаньте. Да, ну, <с> помеч! <с> Выпьем чарочки за живых и мертвых. Чтоб живым жить не умирать, а умершим коль померли. Чтоб не встать. А, а, а где что-то видно, что так говорить? Вот тогда, <свят> да, да. А, Посмотрите вы, умничек Мертвые-то лежат на Щековском и никому не вредят. А, а, -а, -а, а вот живые порой очень здорово шкодят А, -а, -а. а по мне, выпьем и за здоровье мертвых Ой! Пошли, <свят> Боже, с неба всем на потребу Погонечком бутылочка, а нам наливочка <свят> Пошли, Господи, этот И будущего года дождаться чтобы нам дождаться в добром здравии Выпить и на будущий год А я успела забежать к соседке И опрокинуть чарочку другую Вот я немного и развеселюсь Хорошо, и на здоровье, Садитесь в камалек В компанию где там сидеть? Так весело, что мне танцевать хочется Ну и танцуй без крессона Наряжусь, а молодуха в куфле и Сыфана, понесу свои баранки я на рынок Ой, горячие баранки на восходе падки. Маком стаком на ничего баранками моими кавалеры панычи и бравями мне моргают в туалеточках вот баранки ешьте их с Можно <смех> хоть и Ах, люблю я, Веселый нрав! Садитесь! Ой, сяду, сяду, сяду! <смех> Поздравляю вас со святым днем вашего ангела! Да, вам Бог счастья и благополучия на многие лето. А, спасибо, что не забыли. Ну, где уж нам забывать? Ху, теперь такое пошло. <смех> Здравствуйте, Ганна Ивановна. Здравствуйте. Зачем этот пройдух-то здесь? Не спрашивайте, Степан, это горе мое. Как? что? Что случилось? Он, кажется, сватает меня, а мне хоть в воду А мать что? В том ты -то горишь горе, что мать за него, богатый Какой богатый? Шарлатан! Его Йоська чуть в тюрьму не засадил Ой, неужели? А он тут всех морочит да, я его сейчас так огрею, что он как очумелый выскочит Ой, ради бога, не задевайте его, матери не знаете Она не поверит и в вас же из хаты выгонит Ой, я сегодня два праздника справляю. Именины и обручение. Этот красавец, ну, это холохвастый, да. Жених моей Гали. Ой, да. Ой паксная девка. Такого жениха поцепила. Хорош, хорош. И богатый. Только, душенька Кума, не говорит никому. А то, может, сейчас, сейчас от то сутовства, понимаешь, и свадьбы может не быть. Пусть а? Ты знаешь новость? Этот красавец Пануч сегодня обручился с Галей. О, только слышь, никому кому сохрани Бог такой приказ. О, убей меня, Бог, <с если <с я скажу. О чем она тебе шептала? Ой, вот этот паныч а? сегодня обручился с Галей, только никому не говори, чтоб никто не знал, слышишь. Но уж или выведу тебя на чистую воду? Или голову проломлю Сядем, сядем А то кое-кому на стуле не усидеть Идора, давай ковер Постилай на полу и столы Додвигай и к черту ага. Ой, ну вы святая именинница Садитесь на стуле посерединке А мы сядем вокруг вас Вы именинница Наша красное солнышко А мы ваши звезды Ясные Где же мне ясному месяцу Притулиться Это такому месяцу Не на небе. Mm -hmm. Почему? Преподобницы не примут? Преподобницы, может, и примут? Вот святые выгонят Садитесь хоть вы, Галя Рядом со мной Садись, садись, теперь можно Видите, какая парочка Поздравляйте, это жених и невеста Голохвастов со она с ума сошла При всех объявляет меня жениху. Досиделся, теперь пойдут языки чесать Ой, ой, ой Ишь ты, ишь ты, а вы молчите, молчите Да это еще Только так между нами разговор был Когда-то еще Бог даст Сватов присла. Каких там сватов? Жизнь. Вот повеличайте их, кумушки мои, и запьем обручение. Правда? Хорошо, Павлович. Вот взяла в клещи. <связь> да, хорошо. А? Хорошо. А курчики. Пошли им, Господи. А где ж был селезень, ой. где ж была уточка селезень на пруду. Уточка на лужку, а теперь они в одном болоте, Щеплют пьют водицу по своей охоте. А где ж был свирит, где ж была галочка, галочка у матушки, а свиритка у отца. А теперь они из одной печи, едят с медом заварные калачи, Пьют вино Спойте мне, прославляйте меня, свою кумусик, ли марик ага. Не лед трещит, не комар пищит, Это комда да кум тащит. Ах, комушка, ты головушка, свари кума судака, чтобы ешка была. Ах, ешечка и петрошечка, Поцелуй ты меня, кумадок. Мою печаль, а то я и так ведь плачу, так меня били, так растревожили, бедная я сирота, чурают меня родня моя, и никто из сирков и в хату не плюнулась за этой носатой цаблепрони. Разве сирки вам родня? А как же, сестра родная, а та носатая племянница. Вот, влопался. Ну, как же, богатей господ корчат. На бедную родню им начихать теперь. А все из-за этой пустоголовой. На Вике пропал. А меня не только тетка не признает, а хуже прислуги считает. Да еще кричит, что от меня гнилыми яблоками прет. вот водка воняет. Вот какая у меня племянница. Ой, ну что делать, что делать, ума не приложу. А что ж ты думаешь? Э -э -э, секрет ли Мариха испустит? Не на такую напала, а ведь прямо сова! сабля, жало кислоухая. А ты знаешь, <с tree> как-то раз видел эту жертву. Да я этим нас этой птичон. Так как бы жила, И так и читала, что у нее буркалки на лоб вылезли Плюнула в глаза и закаялась, Что и я не галя до смерти к ним не нахуй вот. Слава Богу! Они значит в ссоре Сразу просветлела и от сердца отлегло. А К черту говорю! Гуляем, пока ноги держат А то мы снем тут Завтра в воскресенье Никого не пущу Комушки мои милые, секрет ли морех гуляет? Комушки мои, головушки мои, секрет ли морех гуляет? Гуляй. Вспомнись от радости, что, слава Богу, дождалась своего праздника. Ой, какой же красивый жених. Сидела, сидела, зато и высидела. Образованный, модный, душка, огурчик. Ах, как я влюблена, у меня внутри все горит. А сердце только тюк-тюк, Не знаю, до живой до вечера, как обниму его. Как, ах, как представлю себе, скорее бы только... Скорее бы только, а я сниму вот так вот под руку. И на них только пье-пефе. А шлейфом ших-ших. Ших-ших. На крещатике бары не сяду. Все по модному, по-французскому. Ой! Не укротил он мне шлейф, а? Ей-богу окоротил, украл. Говорила маме, чтобы отдали на крещатики. Да разве с этой деревенщиной заваришься? Ой, горе это ж не по-модному. Как же так высоко талию это делаете, а, не плечи, не груди? А по моде все должно быть на выставке. Фух, тут несет чем-то. Алифы от полов, что Химка, Химка, ходи скорее по комнатам, да побольше. Открой окна, Химка, Химка, открывай. Химка. Господи, да слышу, слышу. Прошевелись Не Пойти по дуру пройтись, а. пускай посмотрит, да губы покусают. Ой, унеслась уж не с колодёха. Вот уелась-то хоть бы тебя выкурить этим куревом. Э, добрый день. Э, э, с воскресенья будьте здоровы. А где еще тыщерба? Где-то там околачиваются. А что же это, да? О, Господи, а пронятых я? И не спрашивайте. А и что же это ваше так из то на именинные-то не пришли? А там в сводо было, а просматривали-то Галю за холохостом. Ой, тачу на вас? Смотрите, в коне эти ухо, я слушаю. Даже ей сердок скинул. Это так отхватывал ты пока. Ой. Но... Вранье, вранье. Чего ты не в ты старик. станешь? Старая девка врать-то. Это, может, твоя мать врала, когда на лавке лежала. Добрый день. А где ваши? Смотри, опередила водлиногая цапля. А вы слыхали, что секрета обувущила свою гальзу Ой, О, А я что там говорила. Что вы мелете? Про какого голохвостова? А про голохвостово сверюльника. Сына того, что за Вот ошел. Да он же один на весь подол, другого голохвостого нет. Так этот самый голохвостов сегодня венчается с прородей. Шуты! А разве не видите, какие тут сборы идут к свадьбе, из-за них у меня руки-ноги отнимаются? Вот мои, вот это шут такой скандал! Вот это да, а ты мне обманываешь пана? Да вон, гляньте как по двору прохаживается наша пава красуется как верша в болоте ой мамонька моя я ебоху ой, ой белом плаке да, ой, да, ой, да. да. да. ой, ой, ой ой ой ой бежим скорее кто-то текрике давай давай давай бежим бежим он ой ой ой, ой, ой, ой. ой ну, теперь пойдет баталия Добрый день, Проня оделась уже? До Да, еще. И где она? Да там где-то поплелась двор хвостом подметать А я знаешь, после того вечера не хотела и приходить к этой кривляке Да уж так просила, так просила, боже мой, как! И меня тоже, сама старуха приходила Так я подумала, бог с ними, ну и счастье этой Проньки И чем она взяла? Кислым оком, да длинным носом И правда, и где у него глаза были? Ясно, на деньгах женится здравствуйте Да. Ах, Какой как... у вас наряд Глаз не оторвать Чудо, чудо У вас да. вкус Ой, какой модный! Лучше в магазине на Крещатике И как все к лицу вам, хоть рисуй. Вы сегодня прекрасны, как цветок в веночке. Мерси за комплимент. Не переложи в кутью меду. Ай, черт с ней. Ой, матушки, какой у вас проня-брансалет. Сережки-то как горят, будто само солнце ворвалось в хату. ли настоящие? Конечно. Как Ох. это не настоящие. ежели за этот обруч на руку, или как там его, 22 рублика плачет. А за Сережки 75 своими собственными руками отдала. Ого, 75. Да. О, мамочка. <свят> не вытерпели все-таки, прибежали. <свят> Еще и Химку сюда приведите. Ох, <свят> <свят> ну, доченька, как это так, чтобы и теперь, когда подходящий час настало, да не похвалиться перед добрыми людьми. Нет, уж дочка. Извините. Охота была. Подумаешь, диво какое. Золото или бриллианты. Вы, мама, пошли на кухню по хозяйству, чем не весь что плести. Там все готово. А за другое платье шелковое, даже по три с полтинной платила за Такая дорогая. Ой, не дай бог. Вот я притащу. Да что вы растаскали, словно сроду шелка не носили. Ой, покажите, покажите. Вы не летали. Вот, посмотрите, какие. Чудесная, <свят> широкая, добротная Мама, мама, что вы делаете? Что? Взгляните на окна Ничего, дочка, пускай люди смотрят Какое приданное даем за дочкой Пусть знают все, что не поскупились А вот глядите, зеленые, а домашковая Шелковая или шерстянуая <свят> Шелковая, под ваш 60 Да и то потому уступили, что больно соленит